«Ля Саль Рене Робер Кавалье Де» 1643-1687 Французский исследователь Северной Америки первым спустился по Миссисипи до Мексиканского залива 1681-1682 объявил весь бассейн реки Миссисипи владением французского короля Людовика Луи XIV и назвал его Луизианой, исследовал Огайо и Большие озера, убит одним из своих спутников. После Шамплена наиболее заметным исследователем Северной Америки был Рене Робер Кавалье де Лассаль,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 в услугах он больше всего нуждался, а, достигнув власти, пользовался ею жестокостью и высокомерием. Именно Ля Саль сделал открытие, которое, может быть, не уступает по своему значению открытию Амазонки Франсиско де Орельяной в XVI веке и открытию Генри Мартоном Стэнли реки Конго в XIX веке.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 и совершил для этой цели ряд путешествий. В 1669 году, продвигаясь в юго-западном направлении от озера Антарио, он открыл реку Огайо, мощный левый приток Миссисипи. Тогда он еще думал, что Миссисипи впадает либо непосредственно в западный Тихий океан, либо в обширный залив. который по фантастическому представлению картографов XVII века, первой половины XVIII, главным образом французских, глубоко вдавался в материк Северной Америки в умеренных широтах, либо даже в Багряное море, Калифорнийский залив. Сообщив графу Фронтенаку план своих будущих исследований, он не только заручился его поддержкой, но и был назначен начальником одного отдельного форта, построенного при выходе реки Святого Лаврентия из озера Онтарио. Там Лессаль встретил лесного разведчика, скупщика пушнины Луи Жюлье, который рассказал ему о своем путешествии вместе с Паттером Маркетом по Великим озерам и Большой реке Миссисипи. Жюлье...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 тотчас созрел план путешествия от истоков до устья Миссисипи. В таком случае, рассуждал Лессаль, через Великие озера и приток Миссисипи и Ленойс можно будет установить сообщение между рекой Святого Лаврентия и Антильскими островами. Какую неоценимую пользу извлечет Франция из этого открытия? Лессаль —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 и снарядил судно для плавания по внутренним водам от Ниагары до устья Миссисипи. Для этого он вошел в долги, и кредиторы описали его канадские имения. Современники считали лясаля гордым, холодным, беспощадным человеком. Торговцы мехами предполагали, что он хочет получить для себя монополию на пушной промысел в Северной Америке. Иезуиты ненавидели его и пытались даже отравить. Не оправившись еще от последствий отравления, больной ля пустился в путь. 14 июля 1678 года ля выехал из Ля-Рошели в Канаду. С ним отправились человек 30 солдат, рыцарь Анри де Танти, потерявший руку в одном из сражений, и францисканский монах Луи-Анепен, сопровождавший затем ля во всех путешествиях. Из Франции были захвачены якоря, паруса и снасти для постройки на озере Эри речного судна. Пока сооружался корабль, ля продолжал исследовать окрестные области, изучал быт индейцев, скупал у них меха,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 К середине августа 1679 года корабль «Грифон» был готов к отплытию. Лессаль, присоединив к экипажу еще двух францисканских монахов, отправился из озера Эри в озеро Гурон, оттуда в озеро Мичиган. По дороге «Грифон» выдержал страшную бурю, заставившую отложить путешествие по Миссисипи. Пока рыцарь Танти собирал разбежавшийся экипаж, кредиторы распродали в Квебеке имущество Алясаля, и теперь вся надежда у него была на меха, сложенные в неагарской крепости. Однако Грифон, отправленный туда за пушниной, на обратном пути бесследно исчез. Потонул он или был разграблен индейцами, так и не удалось установить. Несмотря на все эти перипетии, Лясаль все же решил приступить к осуществлению своего плана. Он перешел со своим отрядом линию, отделяющую Великие озера от бассейна Миссисипи, и достиг Иринойса. Здесь Лясаль попал в очень трудное положение, так как на своих людей он не мог положиться, а иринойские индейцы Бывшие до этого союзниками французов перешли на сторону иракезов и не скрывали своих враждебных чувств.